Восьмое. Вальтер Модель полагал, что все решится в ближайшие десять часов. Бой начался 28 января и длился две недели. Сам Модель находился в войсках постоянно. Бои шли за остров любой избы. Люди устали. Танки, пушки, лошади проваливались в болото. От взрывов лед на болоте трескался, И Тресина вылезла из под снежной корки. Оттакум с полком общей численностью 650 человек занял позицию у деревни Клепенина в пяти километрах от замерзшей Волги. Неделю подряд полк отражал атаки свежих частей Рабоче-крестьянской Красной Армии, рвущихся на соединение с окруженными русскими дивизиями. Кум сказал своим солдатам, что на этом участке решается исход битвы за Ржев. Отступить значит не только отдать Ржев, это значит отдать жизни товарищей по девятой армии. «Товарищи поверили в нас», — сказал Кум, — «надо выстоять». Он сказал правду. «На эту длинную неделю важнее участка на Центральном фронте не было» а потом эта неделя кончилась, и настала другая, такая же тяжкая. Истребительно-противотанковая десятая рота полка имела на вооружении противотанковые пушки числом 12. Еще была вторая рота тяжелых вооружений. Эта рота состояла из взвода легких пехотных орудий и двух батарей штурмовых орудий. Имелась одна зенитная пушка — калибра 88 восемь миллиметров. Пушку перевели в состояние настильного огня, бить по танкам. Требовался хороший канонир. — Лейтенант Петерсон, рассчитываю на вас. — Благодарю за доверие, Хероберст. Оснащены были хорошо, но людей мало, силы не равны. Помимо кавалерийской бригады у русских был танковый дивизион, Две роты саперов и полк пехоты. Сергей Дешков четыре раза атаковал плацдарм от Такума. Потом Дежков отступил в лес. Танковый дивизион, который предали Дешкову, весь сгорел у деревни Клепенина. К 3 февраля противотанковые пушки лейтенанта Петерсона подбили 20 Т-34. Орудийные расчеты сменились трижды. Сам Петерсон был убит, но русские танки не прошли. 4 февраля появилось еще 30 советских танков, остановились в 50 метрах, начали стрелять по пехотным землянкам и пулеметным точкам. Через два часа в штаб полка Адольф Гитлер из расположения 10 роты приполз человек. Это был роттенфюрер Иоахим Вагнер. Вагнеру помогли подняться, вели в помещение. Тяжело раненый, с отмороженными руками, он попытался встать и доложить, как положено. Упал и докладывал, лежа на полу. — Хероберст, из моей роты в живых остался я один. Кровь толчками выходила у него из горла. Вагнер замолчал, и десятая рота перестала существовать. «Кто пойдет к орудиям?» — спросил кум. Херобест, где наша авиация?» — спросил его капрал Нойман. «Где эскадрилья Йорга Витрака? Почему нет помощи?» «Так случилось, капрал, что Йорг Витрак — мой друг. Если бы майор Витрак мог помочь, был бы здесь. Его нет. Значит, майору тяжелее, чем нам». Значит, мы должны помогать ему. Еще вопросы будут, капрал? Никак нет, Хероберст. Кто пойдет к орудием? Повторил кум. И пошел к орудием сам. С ним пошли водители и повара. Больше никого в полку не осталось. Опять налетел с фланга Дежков. Его всадники прошли батарею насквозь. Кавалерист Дадонов. Полоснул капрала Ноймана по глазам, когда капрал поднял голову от защитного щитка. Оттакум не мог повернуть длинный ствол так, чтобы достать ближних всадников. Он ждал, пока Додонов зарубит Ноймана и пока лошадь не вынесет красноармейца на открытое пространство. Потом развернул тяжелый пулемет, навел прицел на кавалериста, пропорол Додонова очередью. Додонова вышвырнула пулями из седла. «К сказал кум. Живые еще оставались, слышали его приказ. Ноймана сменил водитель Хаберль. Через десять минут Хаберль был убит. «К сказал кум. Через сутки тридцать советских танков сгорели. Боялись атаки пехоты. На рукопашную сил не было. Но русская пехота не подошла. Уже в сумерках к русским подошла свежая пехота. Когда стемнело, русских от штаба полка Кума в Клепенине отделяло 50 метров. Ночь провели, сжавшись от холода, готовясь умереть. Ждали последней атаки до утра. Под утро русская пехота ворвалась на позиции, а из леса пришла кавалерия. Красный полковник Дежков атаковал Кумма в шестой раз. Конники Дежкова растоптали последних солдат, державших батареи. Орудийных расчетов больше не было. Пушки и пулеметы Кумма были взорваны. Вторая рота полка Дерфюрер полегла до последнего человека. В этот момент в Клепенино прибыл мотоциклетный батальон дивизии Рейх ударили по-русским с фланга, тяжелыми пулеметами перебили ноги лошадям. Советские конники копошились в снегу, их расстреляли. Кровь на снегу сразу становится черным пятном. Русские ползли в черной каше. Вдобавок на помощь куму были переброшены части 189-го дивизиона штурмовых орудий под командованием майора Мумерта. На позиции вышли минометы, били по раненым снегу. Остатки кавалерии ушли в лес. Спустя час конники опять пришли, не могли успокоиться, но конников осталось совсем мало. Последние кавалеристы прошли к Лепенино околицей, ушли в дальний лес, чтобы избежать окружения. Кум даже не стал стрелять вслед. 39 и 29-я русские армии не сумели соединиться. Плацдарм был закрыт германскими войсками. Русские отошли. Коридор прорыва от Клепенина до берега Волги. 5 километров черного снега удержан. 29-я русская армия окружена. Вопрос нескольких дней. Остатки этой армии уничтожить. 1 февраля Вальтеру Моделю присвоили звание генерал-полковника. Следующие две недели Модель доводил сделанное до совершенства, шлифовал созданный наспех шедевр. Написал обращение к солдатам, чтобы 18 числа зачитать перед строем. 18-го парад был построен. Он еще раз взглянул на текст. Главнокомандующий 9-й армии. Штаб армии, 18 февраля 1942 года. Солдаты 9-й армии. Мои испытанные зимой бойцы Восточного фронта. После устранения прорыва Западнее Ржево, 9-я армия в тяжелых, неделями медлящихся боях, разбила одну из прорывающихся вражеских армий и полностью уничтожила другую. В этом боевом успехе каждый командир и каждый солдат армии имеет свою долю. Ваша готовность от командира до бойца к участию в боях доказывает, что мы превзошли русское оружие и солдат Советской России, невзирая на продолжительную жестокость русской зимы. Фюрер наградил меня сегодня дубовыми листьями к рыцарскому кресту Железного креста. Я буду носить его с признательной гордостью за вас, солдат девятой армии, в особенности за тех из вас, кто отдал свою жизнь за выполнение наших задач и как очевидный знак вашей солдатской стойкости. Ваша боевая выдержка в этой зимней войне, которая войдет в историю великого немецкого народа, дает твердую уверенность, что мы и в будущем, Успешно справимся с любым врагом и любой задачей, которую поставит перед нами фюрер. Готовился выйти к бойцам. Адъютант сообщил, что Отто Кум явился в штаб армии с докладом. Услышав об оберштурмбанфюрере Кумме, генерал-полковник Модель вышел навстречу. Жилистый, статный, маленький, монокль в правом глазу. — Благодарю за отличную службу, Оберст. — Люди проявили геройство, господин генерал. — Зная, что понесли потери. Ваш полк мне по-прежнему нужен, хер Оберст. Отто показал рукой в сторону окна, сказал. — Господин генерал, мой полк построен. Модель подошел к окну. На площади выстроился полк Дерфюрер дивизии СС Рейх. Тринадцать человек.